Глава четырнадцатая Роман Степанида оказалась очень беспокойной партнершей по дивану. Она металась во сне почти всю ночь. Несколько раз складывала на меня ноги и больно пиналась. А еще она разговаривала во сне, бессвязно, конечно. Лично я почти ничего не понял, кроме лысый идиот. В общем, чтобы с ней спать, нужна нехилая выдержка. В какой-то момент я просто понял, что она меня прибьет во сне. А потому я развернул ее к себе пятой точкой, положил руку на живот и максимально близко притиснул к себе, спеленав ее ноги своими. Она, кстати, тут же успокоилась. Теперь понимаю, почему маленьких детей пеленают. Они так спят спокойнее. Но у данного выхода из ситуации были и свои минусы. Мое тело нетривиально отреагировало на находящуюся рядом женскую фигуру и принялось посылать в мозг определенные сигналы, сопровождаемые неприличными картинками, то и дело всплывающими в голове. «Блин, я физически здоровый мужик, у которого банально давно не было секса». Но также я прекрасно понимал, что дело не только в физическом влечении. К Степаниде меня тянуло не так, как к любой другой хорошенькой бабе. Тут было что-то другое, больше, мощнее, необратимее, что ли. Я сильно зажмурил глаза, надеясь, что мне это поможет уснуть, и стал думать о том, когда же все пошло не так, когда она меня окончательно зацепила. Я перебрал все случаи нашего совместного пребывания. Наверное, тогда, когда она меня из воды вытащила. Тогда вот прямо торкнула и уважением к ней проникся. Удивительная она. Интересно, она меня завтра ударит, когда я ей об этом скажу? Как ни странно, мне все же удалось отключиться и немного поспать. Вот только под утро Степа активно забрыкалась в моих руках. «Спи — Спи, — нахмурился я. — Пусти! Мне в туалет надо! Она все же попала мне пяткой по голени больно. Я разжал руки, убрал ноги и снова провалился в сон. Вновь проснулся, когда холодная девушка вернулась с улицы и, забравшись под одеяло, прижала ко мне холодные пятки. И, кажется, уснула моментально. Так вот, что значит здоровый сон. Я же уснуть не мог, по причине излишней утренней активности своего организма. Правда, вся эта активность происходила лишь в причинном месте, но заснуть не давала. Пришлось повернуться спиной к Степаниде и закрыть глаза так как на заинтересованность одного неугомонного органа влиял даже ее запах. Через пять минут вздрогнул от того, что мне под футболку пробрались ледяные руки, а где-то между лопаток ткнулся нос. «Ну и как спать после этого?» Мысленно плюнув на все, решил воспользоваться проверенным методом. А именно, я начал считать, сколько было выстрелов во время операции, которую мы проводили полгода назад. Уснул, как младенец. Утром я, естественно, проспал. Причем конкретно так. Проснулся лишь тогда, когда из кухни потянуло вкусными запахами. Потянулся, покосился на место, где спала Степанида. Пустое, конечно. Резко сел на диване, чувствуя, что мышцы спины нехорошо тянет. «Эх, старею, что ли!» «Раньше стоя мог спать, и ничего, а сейчас на неудобном диване вырубился, и все, организм ругается!» «Ну ты, Харек!» — оповестила меня Степанида, когда я вошел на кухню. «А ты ночью пинаешься!» — с радостью ответил ей. Она тихо хмыкнула и грохнула чайник на плиту. «Иди во двор, там ведро с водой. Умойся!» — указала она мне на дверь. Я громко зевнул и отправился в указанном направлении. И правда, проснуться надо. Да и утренние позывы организма тоже нужно удовлетворить. Вода оказалась ледяной. Где она такую взяла только? Разделся, догола и вылил на себя все ведро. Ух, как бодрит! Вытерся оставленным на сучке дерева полотенцем, оделся и поспешил в дом с мыслями о том, что не отказался бы каждый день так просыпаться. Действительно старею. Степанида на завтрак приготовила обычные гренки. Вот только кофе мне не налила, заявив, что это вредно. Не коньяк же! Пришлось пить травяной чай и не отсвечивать лишний раз, потому что деревянной лопаткой палой я уже получил. После завтрака Степанида выгнала меня из дома, так что мне не оставалось ничего другого, кроме как возвращаться на дачу. Однако девушка нагнала меня на полпути к домику. — Снова Александрова допрашивать будешь? — покосился я на нее. «Для начала постараюсь убедиться в том, что он никуда не сбежал, прихватив девочку. Надеюсь, что благоразумия у него достаточно», — скривилась она, не особо надеясь на то, что права. Я пожал плечами. «Мне он показался адекватным», — высказал я свое мнение. «Когда кажется, креститься надо», — проворчала она в ответ. «Я же не знаю, насколько он контуженный». «Ты же тоже все время сдохнуть пытаешься на ровном месте», — напомнила она мне. «Но я же случайно», — всплеснул я руками. «Так он тоже вроде бы топиться в колодце вчера не собирался», — хмыкнула строптивая брюнетка и перекинула косу с плеча на спину. Я даже залюбовался. Ровно до той поры, пока на ровном месте не споткнулся и не улетел мордой в мох. «Комяков, ты как до своих лет дожил относительно целым?» «Случайно», — сообщил я, поднимаясь. «Вроде и не болит ничего, а обидно, что я перед Степанидой все время веду себя как лох. Причем получается это все совершенно случайно». «Гляди-ка, не сбежали!» Войдя в дом, девушка первым делом отправилась на кухню, где столкнулась нос к носу с Марком. «А девочка где?» Выглянула она в гостиную. «В душ отправил. Она же вчера так и не помылась!» Отозвался Александров. «А что это ты такое тут готовишь?» Вмешался я в разговор. «Ох, не нравится мне этот особист! Выделывается тут перед Степой, даже жрать готовить умеет. И смотрит так оценивающе. Да и сама девушка улыбается вполне доброжелательно». «Видимо, в далекие и труднопроходимые места посылаюсь только я». «Нашел кусок мяса и овощи. Сейчас потушу, подлива будет», — спокойно ответил он и помрачнел. «Есть ли какие-нибудь новости?» Степанида выглянула в гостиную и убедилась, что девочка еще в ванной, и кивнула. «Новости есть!» Вашим делом занялись самые неподкупные и самые изобретательные деятели, — запнулась она на последнем слове, — деятельницы точнее. — Степ, — покосился я на нее, — ты Зою Михайловну к делу приставила, — уточнил, похолодев, — она ж наворотит там. — Совсем дурак? Ты за кого меня держишь? — повернулась она ко мне. Там и сушеной воблы было с кем работать, огрызнулась она, сверкнув черными глазами. Только не говори, что ты вместо Баранова Яну попросила пособить, простонал я, хватаясь за голову. Меня тут же убили взглядом раз десять, а потом еще и закопали с особой жестокостью. А что было делать? всплеснула она руками. Сашку унесло в Москву. Он там в очередной раз Кожевина спасает, твоего родственника, между прочим. А Яна вполне адекватная по сравнению со своей сестрицей. Встала она на защиту деловой рыжеволосой девицы. Я быстренько сопоставил факты и пришел к неутешительному выводу. То есть ты Маринку к делу примазала? Уронил я голову на ладонь. Ванька нас убьет что значит примазала нахмурилась степа они с Иркой сами примазались сказали что им жутко интересно а если хочешь знать то они единку к этому делу привлекли и не психуй ты так силовой работы исаевы займутся силовой не выдержал я да после твоих девок от этой шайки ушивать нечего будет громыхнул на эмоциях После них даже пальнуть не в кого бывает. Все уже лежат обычно. Подождите, остановил нас Александров. Вы хотите сказать, что решением моих проблем занялся кто-то настолько крутой, что те уроды могут пострадать? Вскинул он брови. Мы со Степанидой печально переглянулись. Я бы сказал, что все виновные обязательно пострадают, если эти девки вышли на тропу войны. С грустью сообщил я и поморщился. «Они ж хуже саранчи, Камни на камне не оставят. Зато проблему решат», — встряла Степанида. «Сказали, что управятся за неделю», — добавила она осторожно. «Что?» — вспылил я. «Да за неделю ни одна операция нормально не разрабатывается», — громко сообщил. «У вас там просто ямки не хватает в командовании», — окрысила Степа. «Да и вообще, у мужиков кровь хуже мозг питает, потому столько от вас и проблем», — непримиримо заявила она. «Мужик!» — влез наш спор Александров, кивая мне. «Ты где такую бешеную бабу нашел?» — усмехнулся он и пробежал по фигуре девушки масляным взглядом. «Я бы тоже от такой не отказался», — Грз! В дверцу холодильника аккуратно Марка впилось лезвие ножа. «Еще раз варежку откроешь не по делу, останешься без уха», — с убийственным спокойствием оповестила Степанида. «Понял!» — тут же поднял он ладони вверх. «Больше не буду», — быстро добавил он. «Нет, он у меня точно сейчас бубен получит. Ишь ты, подлизывается еще!» Даже то, что Александров умеет готовить, теперь воспринималось мной, как угроза моему шаткому положению в глазах Степаниды. Значит, так. В ближайшую неделю вы живете здесь. Продуктов в холодильнике должно хватить. Если что-то понадобится, то Хомяков знает, где меня найти. По лесу не шастать. Рыбу в реке можно ловить только на удочку. По животным не стрелять принялась перечислять она. «Крепостное право какое-то!» — проворчал Александров. «Наружу хотя бы выходить можно?» — издевательски поинтересовался он. «Можно, но только попробуй нарушить мои правила. Я тебя найду и прищучу». Степа нехорошо прищурилась. «А потом подумаю, помогать тебе или нет». «Да понял я, что ты тут самое главное!» «Муженька своего только на меня не натравливай!» Марк покосился на меня, а потом резко отвернулся к плите. Степанида громко фыркнула и вышла из дома. Я задержался на несколько секунд, чтобы сказать. «С тебя новый холодильник!» — Кивнул на поврежденную дверцу. И, зверски улыбнувшись, тоже вышел наружу. Степа четко чеканя шаг топала в сторону леса. Мне пришлось догонять ее. Я лучше рядом с ней побуду, а то натворит чего-нибудь с нервов. — Чего ты за мной ходишь? — Степа нервно зыркнула в мою сторону, когда я приблизился. — А за кем мне еще ходить? — спокойно спросил. — И мне нравится за тобой ходить, — признался. — Да за кем хочешь, затем и ходи, а мне и одной хорошо, — рявкнула она, не избавляя шага. — А мне плохо. Я упрямо шел за ней. Без тебя. Вот хоть несколько часов не вижу, а уже скучаю, — принялся объяснять. Степанида даже остановилась. Обернулась, посмотрела на меня, как на идиота, и прищурилась. «Когда уедет Александров, проваливая из моего леса, чтобы духу твоего здесь не было, — Она вновь развернулась и потопала по тропинке. Я улыбнулся и приосанился. «Мне тоже понравилось с тобой спать», — проорал во всю мощь своих легких. Ответа я ожидаемо не услышал, поэтому, взвесив все «за» и «против», отправился за Степой. «Вот ведь неугомонная девица, бегает все время, а если что не по ней, так еще и угрожает». Еще и Александров этот со своим умением готовить. Бабу такую же захотел, ишь ты. Обломится, не пересохнет. Раздумывая над сложившейся ситуацией, я сам не заметил, как оказался на развилке. Тропинка ветвилась аж на три направления. Ну и куда ушла эта несносная женщина? Нужно бы наручники из машины забрать, да к себе ее присобачить, чтобы не убегала больше. «Что за привычка?» Я присел на курточке и попытался понять, куда ее унесло. «Ага, вот трава примята. Наверное, налево пошла». Я поднялся и пошел по тропинке, надеясь, что быстро нагоню ее. Это я зря так размечтался. Метров через пятьсот тропинка разошлась уже в две стороны. Не найдя здесь никаких зацепок, решительно свернул направо. Прошел еще полкилометра и понял, что меня занесло куда-то не туда. Блин, никакой степаниды тут нет. Здесь только непроходимый ельник, которому зачем-то ведет тропинка. Странно это все. Нужно обратно поворачивать. Обратно-то я повернул, вот только ни до какой развилки я просто не дошел. Тропинка вообще исчезла, теряясь в корнях тяжелых сосен. «Ну и где я? А самое главное, как мне отсюда выбраться?» Я немного постоял, пытаясь придумать, что мне делать дальше. Думалось плохо. «Так, с какой стороны света находится река? Вот мне в ту сторону и надо». Я поднял голову вверх, пытаясь понять, где находится солнце. По небу расползались серые незрачные облака, так что солнца видно не было. Фу, нормально ж все было. Что началось-то? И как теперь из этого леса выбираться?